Глава девятая. В дворцовой тюрьме. В первый момент эти слова показались Гордону бессмысленными. Послание от Шуркана к нему, к Зартарну. Но когда он и яснил их значение, его охватил изумление и ужас. Он увидел бешеные глаза Арнабаса. «Клянусь небом, мой родной сын-изменник!» – скричал правитель. Мой сын тайно сговорился с облаком. Это фальшивка, с трудом произнёс Гордон. Я никогда не встречался с Шурканом, никогда ничего с ним не обсуждал. Тогда почему он посылает тебе такое сообщение? прогремел император. Гордон ухватился за единственное возможное объяснение. Очевидно, он рассчитывал, что послание будет перехвачено и вызовет смуту. Другой причины нет. Отец, это вполне возможно, кивнул Джаларн, на красивом лице которого появилось глубокое смущение. Невероятно, чтобы Зард был изменником. Но это не объяснение, возмутился Арнабас. Шоркан не так глуп, чтобы выдумывать план, который ничего ему не даёт. И ведь шпион был разоблачён чисто случайно, когда Кор обратил внимание на его знаки. Лицо императора потемнело. "Зарт, если ты связан с облаком, твоё происхождение тебя не спасёт. Клянусь, я не виноват", взмолился Гордон. "Я ни с кем не сговаривался. Зачем мне ради всего святого предавать империю?" "Ты мой младший сын", мрачно напомнил Арнаббас. "Ты мог завидовать жало. Такие вещи случались. Пока мы не закончим расследование," ты будешь заперт в дворцовой тюрьме. Нет, так нельзя, возразил Джаларн. Адмирал Корбула поддержал его, хотя бы ради приличия заприте принца Зарта в его апартаментах. Арнаббас гневно сверкнул глазами. Вы оба с ума сошли. Неужели вы не понимаете, что если Зарт изменник, то он смертельно опасен. Он знает секрет разрушителя, известный лишь мне и Джалу. Как только Шоркана владеет этим секретом, облако будет здесь. Вы этого хотите? Но завтра венчание, гости, напомнил Джал. Объявитесь, что Зарт заболел, отрезал правитель. Корбула, отведите принца в тюрьму. Вы отвечаете за него. Голова у Гордона шла кругом. Сказать им правду, настоящую правду, что он не знает никаких секретов, что он Джон Гордон из 20 -го века? При таких обстоятельствах Зар Тарн вряд ли будет в претензии. Но чего он достигнет, если расскажет правду? Ничего. Никто не поверит этой невероятной истории. Зар Тарн держал свой способ обмена в строгой тайне, и никому такое даже не снилось. Они решат, что это отчаянная ложь во спасение. Плечи Гордона поникли. Не пытаясь протестовать, он послушно вышел вслед за адмиралом Корбулла. В коридоре, на ковре уносившем их в нижние ярусы, тот вдруг заговорил. «Зард, я абсолютно отвергаю мысль о вашей измене. Мне придется заточить вас в камеру, но можете быть уверены». Я сделаю всё для вашего освобождения. Неожиданная поддержка со стороны старого офицера преободрила Гордона. "Курбло, я клянусь, всё это какое-то дьявольское недоразумение. Неужели отец думает, что я и правда предатель?" "Мы оба знаем, какой вспыльчивый характер у Арнаббаса", помедлил ответил адмирал. "Но когда он остынет, Я заставлю его слушать. Они спустились в подземелье, подошли к массивной бронированной двери. Корбула направил тонкий луч света из перстня в узкую скважину. Дверь скользнула в сторону, открыв квадратную камеру. Это дворцовая темница Зарт. Никогда я не предполагал, что мне придётся вести вас сюда. Но не отчаивайтесь. Мы сделаем всё возможное. Гордон с благодарностью пожал ему руку. Дверь тяжело закрылась. В камере стояла лишь койка с тоненьким тюфяком, и с стены торчало два крана: для воды и для питательной жидкости. Стены, полы, потолок были сплошь из металла. Гордон сел. Затеплившаяся была надежда угасла. Пусть даже Корбола и Джаларн верят ему, как доказать свою невиновность? И главное, подумалось вдруг, что если он действительно виновен, если настоящий Зар Тарн интриговал с Шор Каном? Гордон покачал головой. Нет, это немыслимо. Зар Тарн энтузиаст науки, а не заговорщик. Если бы он занимался политикой, ему некогда было бы изучать прошлое. Но если Зар Тарн не был замешан в заговоре, то почему тогда Шуркан слал ему эту кассету? Гордон сдался. Происшедшее было выше его понимания. Следовало предположить заранее, что невежество навлечет на него всякие несчастья. Он попытался сыграть роль Зартарна. Но он с горечью подумал о Лиане. Она, несомненно, уже все знает. Неужели тоже сочтет его изменником? Мысль об этом доводила Гордона до отчаяния. Потом его охватила апатия, и он забылся тяжёлым сном. Спал долго, возможно, сутки. Разбудил его звук отодвигаемой двери. Он скачал, недоверчиво вглядываясь в вошедших. Один из них был Корбула, но второй, стройный в тёмном костюме. «Лианна!» – воскликнул Гордон. «Что вы здесь делаете?» Она подошла бледная, но с сияющими глазами положила руки ему на плечи. Зарт, мне сказали, в чём обвиняет вас отец. Арнабас, должно быть, сошёл с ума. Он жадно вглядывался в её лицо. Так вы не считаете меня изменником, Лианна? Я знаю, что вы не изменник. Я сказал об этом Арнабасу, но он не стал слушать, был слишком разгневан. Гордон разволновался. "Лиана, меня больше всего мучила мысль, что вы поверите в этот бред". Корбула ступил вперёд. Его суровое лицо было серьёзно. "У нас нет времени на разговоры, принцесса. Мы должны ровно через 20 минут вместе с принцем Зартом уйти отсюда". "Со мной?" удивлённо повторил Гордон. "Вы не оговорились?" Корбула покачал головой. "Нет, Зарт «Я посвятил принцессу во всё. Я хочу помочь вам бежать с трона!» Гордон ощутил тёплое чувство к суровому командору. «Корбулу, я ценю ваше доверие. Но разве мне нужно бежать?» «Зарт, это необходимо. Я полагал, что сумею переубедить императора. К несчастью, в ваших покоях найдены другие послания Шоркана». Гордон оторопел. «Это фальшивки. Их подбросили, чтобы погубить меня!» «Я так и думаю. Но вашего отца они убедили», — заявил Корбуло. «В своём нынешнем настроении он способен казнить вас немедленно». «Что толку, если потом ему придётся раскаиваться? Вы должны покинуть трон, пока я не смогу подтвердить вашу невиновность». «Мы всё обдумали, Зарт», — быстро добавила Лианна. У Кор было есть лёгкий крейсер с верным экипажем. Он ждёт на космодроме. Корабль доставит нас в моё королевство Фамальгаут. Там мы будем в безопасности. Тем временем Кор был и ваш брат докажет, что вы невиновны. Гордану показалось, что он услышался. Вы сказали мы: "Лиана, вы собираетесь бежать вместе со мной? Почему?" Её нежные тёплые руки обвились вокруг его шеи. Мягкие губы прильнули к его губам. "Вот почему, Зарт?" голова у него закружилась. "Вы хотите сказать, что любите меня, Лианна?" "Да, с того вечера, с праздника Лун, когда вы поцеловали меня", прошептала она. "До этого вы мне нравились, но не больше". а теперь стали каким-то другим. Находясь на волосок от гибели в глухом подземелье имперского дворца, отрезанный от своего мира и от своей эпохи, Гордон испытал небывалую сумасшедшую радость. Сознание смертельной опасности отступило на второй план. Это он, пусть и в чужой оболочке, завоевал любовь звездной принцессы, хотя и не зная этого, она любила не Зартарна, а его, Джона Гордона